Глава номер 12. Пока они поднимались на седьмую палубу, Алексей выяснил, что он, как старший врач, не просто имеет право, а даже обязан время от времени посещать тренировочный зал и вносить в соответствующий раздел корабельного биюла свою оценку проводимых занятий. Поэтому Алексей заблаговременно оповестил о своем визите работающих с дорожкой десантника инженеров. В принципе, он не обязан этого делать, но решил не ставить инженеров в неловкое положение. Пускай заранее застегнут свои кители на все пуговицы, пригладят нашивки, наденут кепки, как и полагается, на два пальца от бровей. Алексей был почти уверен, что явление врача-землянина вызовет, по крайней мере, легкое смятение. Чтобы узнать мнение на куара на сей счет, Алексей по привычке попытался воспользоваться для этого мысли чатом. Однако, корабельный Бью мыслечат не поддерживал. Члены экипажа могли обмениваться только служебными сообщениями, каждая из которых автоматически регистрировалась в специальном приложении судового бьюла. Это было разумно. Тунд Арсун был боевым кораблем, и пустая болтовня в мыслечате только отвлекала бы членов экипажа от выполнения поставленных перед ними задач. Но свыкнуться с чувством изолированности от большого мира было непросто. Мелькнула мысль. С чем можно было бы сравнить это странное, ни на что не похожее чувство? И сразу же всплыло воспоминание из далекого детства. Даже не само воспоминание, а связанные с ним ощущения. Он прятался от вильдеров в угольном ящике. Места там было мало. Он лежал на боку, скорчившись, прижав руки к груди, а ноги к животу. Невозможно было даже пошевелиться, а ему нестерпимо хотелось выпрямить ноги. Хотелось так, что казалось, будто коленки раздуваются, словно пузыри, и вот-вот лопнут. Именно это ощущение страшного напряжения в согнутых коленях, возникшее скорее на психологическом, нежели на физическом уровне, с которым ничего невозможно было поделать, показалось Алексею похожим на отрезанность от биома. «Ты знаешь, что можешь совершить некое действие» но не можешь этого сделать по независящим от тебя причинам. И ты понимаешь, что это правильно, что так и должно быть, но все равно испытываешь нестерпимое желание, то, чего не можешь. Быть может, это и была та самая пресловутая биозависимость, о которой так любили рассуждать психологи и невропатологи. При этом сами отказываться от биома не собирались. По их версии, Биозависимость возникла лишь у людей с неустойчивой психикой, переживших серьезные психические травмы, ну и, разумеется, у детей, чья психика была еще не до конца сформирована, а поэтому легко изменялась под любые воздействия извне. «Ты чувствуешь отсутствие биома?» – спросил Алексей у Накуара. «Разумеется», – не задумываясь, ответил тот. «На что это похоже?» «Когда чешется, а почесать не можешь». Интересное наблюдение. У тебя не так? Ну, в общем, похоже. Не стал вдаваться в детали Алексей. Ну, думаешь, что это? Биозависимость? Ты врач. Тебе виднее. Я врач общего профиля. Значит, и в психиатрии должен разбираться. Хотя бы чуть-чуть. На двери комнаты удаленного контроля горела белая полоска, извещавшая, что дверь не заперта. Входи, кто хочет. Алексей все же решил проявить деликатность и попросить разрешения войти, но не успел он сделать это, как дверь сама откатилась в сторону. На пороге появился невысокого роста фортан с коротко подстриженными светлыми волосами. Кепки у него на голове не было, а стоящий воротник форменной куртки был расстегнут. На руках у него сидел большой рыжий кот. «Здравствуйте!» Улыбнувшись, совсем не по уставному, приветствовал Алексея Фортан. «Вы новый старший врач». Алексей остановился, чуть расставил ноги в стороны и заложил руки за спину. «Стойка не военная, но свидетельствующая об организованности», — так полагал Алексей. Поведение инженера совершенно не соответствовало тому, к чему он внутренне готовился, а потому он не знал, как себя ввести. «Это Руби». Инженер взял кота за переднюю лапу и заставил его изобразить приветственный жест. Усы кота недовольно вздыбились. «Вообще-то капитан разрешил ему ходить там, где он пожелает. Но если вы против того, чтобы он находился в контрольной во время вашего визита, вы предлагаете мне зайти попозже, когда уйдет кот?» С серьезным видом осведомился Алексей. Инженер озадаченно сдвинул брови и чуть приоткрыл рот. Видимо, такая мысль не приходила ему в голову. И сейчас он пытался просчитать все возможные последствия такого хода. Устраивать на практике размен старшего врача на кота он, разумеется, не собирался. Но в теории это представлялось ему интересным сразу с нескольких точек зрения. «Вас не смутит присутствие кота?» Алексей внимательно посмотрел на Руби. Кот ответил ему более долгим и тягучим взглядом. «Мне кажется, это я его смущаю». «Ну что вы, Руби любит гостей». Инженер почесал кота за ухом. Обычно коты предпочитают держаться поближе к кухне. Руби необычный кот. Инженер опустил кота на пол, и тот сразу нырнул в дверной проем. Вот видите? Заходите. Меня, кстати, зовут Имер Ун Ивей. В небольшой комнате царил полумрак. Освещение было уменьшено до минимума, чтобы не искажать картинки на четырех больших виртуальных экранах, выставленных широким полукругом. Помимо Имера Ун-Ивея и Руби, который сразу же уселся на вращающийся стул, в комнате находился еще один инженер. Он стоял в самом центре, сложив руки на груди. Лицо его скрывали большие, затененными стеклами очки виртуальной реальности. Это Грол Ир-Онук, кивнул на напарника Имер. Тот никак не отреагировал на появление гостей. Вид сверху. Указал на первый экран и мер. Со стороны испытуемых указал он на следующий. Со стороны воображаемого противника – третий экран. Ну и все жизненные важные показатели – четвертый экран. «Кто сейчас на дорожке?» – спросил Алексей. «Готовится новая группа. Второе отделение пятого взвода. Пять человек. Готов поспорить, что до финиша не дойдет ни один?» Последняя фраза прозвучала спокойно, без насмешки. Сожаление или сочувствие? Инженер всего лишь констатировал факт, в котором лично у него не было ни малейшего сомнения. Точно так же он мог сказать, глядя на тонущее в океане солнце. Завтра оно снова взойдет. Какая у вас модель дорожки? Поинтересовался Алексей. Гримбер 220 с прошивкой ног 142507. Алексей скептически поджал губы. Глимбер 220 – стандартная модель. Любой космодесантник мог пройти ее, если не с первого раза, так уж точно со второго. А в третий – с завязанными глазами. Изменение прошивки влияет лишь на быстродействие и отчасти повышает уровень интуитивности коррекции огня. То, что на дорожке должно работать отделение, только упрощало задачу. Заявление инженера ИВА о том, что ни один из отделений не дойдет до финиша – Алексей мог объяснить только желанием произвести впечатление на нового старшего врача. По всей видимости, инженер был уверен, что землянин понятия не имеет, что представляет собой тренажер для космодесантников. И то, что происходило в тренажерной, было ему не особо интересно. Сделав пару пустых замечаний, он уберется во свояси, не дожидаясь конца представления. Алексей посмотрел на часы. До начала совещания оставалось еще полчаса. Сколько времени занимает прохождение? В идеале 12 минут. Когда начинаете? Да хоть сейчас. Начинайте. В комнате, где находились готовящиеся к испытанию десантники, замигал красный свет. Двухминутная готовность. Деловито, без спешки и суеты, бойцы в последний раз принялись проверять экипировку. Какое вооружение? Стандарт. Трассер Феррер пистолет Странник 312, шок-нож Вертер. Объем боекомплекта не ограничен, для простоты. Десантники стреляют лазерными лучами из подствольников. При попадании в цель противник выходит из строя и прекращает огонь. Минутная готовность. В свою очередь роботизированные противники ведут огонь специально подготовленными пластиковыми пулями с электронной начинкой. Попадая в ту или иную часть экипировки десантника, такая пуля выводит из строя соответствующую анатомическую часть экзоскелета. Подстреленный десантник начинает хромать или терять способность пользоваться рукой. В случае поражения жизненно важных органов экзоскелет полностью блокируется. Десантник не может двигаться. И... инженер Ивей с показным сожалением развел руками. Выходит из боя. Ничего нового для себя Алексей не узнал. Но не перебивал Фортана, дабы тот не счел его заумника, любящего порассуждать о том, о чем он на самом деле понятия не имеет. К бою! Десантники выстроились возле переборки, отделяющих их от тренажерного зала. Подняли трассеры стволами вверх. Пошли! Переборка будто растворилась в воздухе. Десантники выбежали в полутемную тренажерную, освещаемую редкими багровыми всполохами у стен и под потолком. В ту же секунду на них обрушился шквальный огонь с заросшей густыми кустарником высоты, расположенной в 142 метрах от стартовой линии. Расстояние было указано на первом экране. Разумеется, все цифры были заранее выведены инженерами, но поскольку десантники видели все вокруг через дисплей своих шлемов, расстояние казалось им реальным а перемешавшиеся фрагменты покрытия пола и движущиеся дорожки заставляли их пробежать до цели именно то расстояние, что и требовалось – ровно 142 метра под огнем противника. Десантники залегли за укрытие и отвечали противнику беспорядочным неприцельным огнем. Это был классический дебют. Сейчас они оценивали ситуацию и выбирали тактику боя. Обучение космодесантника – сводилось к отработке стандартных ситуаций и доведению любых действий до автоматизма. На любой выпад со стороны противника десантник должен был отвечать автоматически, не задумываясь, подчиняясь только лишь инстинктам. Если десантник выходит в плотный контакт с противником, то бой продолжается не более 15 секунд, необходимый для того, чтобы уйти из-под удара и тотчас же нанести ответный удар. То же самое касалось и любого по численности отряда, действующего как единый организм. «Можно услышать их переговоры?» Алексей взглядом указал на экран. «О, нет!» — вскинул руки Ивей. «Мы играем по-честному. Ребята на недорожке не знают, что мы для них приготовили. А мы не знаем, какую тактику выбрали они. Все как в настоящем бою». Десантники бросили несколько дымовых гранат поле боя заволокло густым облаком дыма. Семеро из восьми с этого начинают. Скептически усмехнулся Вей. Дымовая завеса и... Портан щелкнул пальцами и выбросил правую руку перед собой. Он был похож на дирижера, дающего команду вступать к главному инструменту. Из облака дыма выбежал десантник, держа трассер перед собой и не отпуская спускового крючка, Он водил стволом из стороны в сторону, поливая все вокруг потоками виртуальных пуль. Он, наверное, еще и орал что-то во всю глотку. Это несерьезно. Удрученно покачал головой Ивей. Его напарник в очках виртуальной реальности внезапно вскинул левую руку к плечу и сжал пальцы в кулак. «Ну давай!» Ивэй кивнул, соглашаясь с предложением, которого никто другой не услышал. Под ногой у десантника взорвалась мина. Подкидная доска отбросила его в сторону. Получилось весьма эффектно. Боец упал на спину, но тут же перекатился на грудь. Он попытался подняться, но снова упал. Левая его нога была обездвижена. Отталкиваясь другой ногой, он пополз в сторону, вросшего в землю валуна, чтобы укрыться за ним. «Отключи вторую ногу», — сказал Ивой напарнику правая нога десантника дернулась и перестала двигаться. Он перевернулся на бок, вскинул трассер и нажал на спусковой крючок. «Исключительно банальное решение», — изрек Евей, заложив руки за спину. «Они пожертвовали одним из своих, чтобы он отвлек внимание противника. Тем временем остальные надеются обойти высоту и подавить огневые точки». «А как бы ты поступил на их месте?» — спросил Накуар. «Не знаю» пожал плечами Ивей: «Я не десантник. Моя задача не искать выходы из сложных ситуаций, а создавать их. Я имею в виду ситуации». «А если бы это был настоящий бой?» «Что?» Ивы удивленно посмотрел на произнесшего эти слова Алексея. «Отделение приняло решение пожертвовать одним из своих товарищей, зная, что это всего лишь игра, и на самом деле с ним ничего не случится. Как бы они поступили, будь все по-настоящему». И согласился бы он. Алексей ткнул пальцем на лежавшего на земле бойца. Умереть ради общего дела? Кстати, почему он все еще жив, и его давно уже должны были прикончить? Именно по той самой причине, что вы только что озвучили. Фортуан старший врач. Он должен понять, что на самом деле все было бы совсем не так. Ну или хотя бы представить себе это. На самом деле ему сейчас не было бы больно. Встроенная в костюм аптечка – прыснула бы ему в кровь требуемую дозу мощного энергетика. Быть может, и кровотечение удалось бы остановить. Но несмотря на это, он бы понимал, что жить ему осталось считанные минуты, а может быть и меньше того. И, наверное, ему сейчас было бы невообразимо страшно, когда ты можешь сражаться, то не думаешь о смерти. Но когда у тебя нет такой возможности, в голову начинают лезть самые разные мысли. Левая рука, Грол левая рука десантника вметнулась вверх и упала. Это нечестно, возмущенно вскинул на куар. он в укрытии и огонь противника не может его достать. Энсин указал на третий экран. с позиции противника не было видно лежавшего за валуном бойца. А на войне все по-честному, криво усмехнулся инженер. Снайпер произнес алексей. Где? Алексей включил световую указку и направил ее на три большие ржавые бочки, расположенные в 42 метрах правее возвышенности, с которой велся огонь. Им управляет грол. Браво, Фортуан, старший врач! С искренним уважением произнес Ивей: А я слышал, что вы перевелись к нам с гражданской службы. Я тоже это слышал, кивнул Алексей. Снайперы остальных положат. Мог бы, но это было бы слишком просто мы всем им должны дать возможность подумать о смерти. Думаю, мы снимем еще одного, а остальным позволим взять высоту. Для них у нас имеется еще несколько сюрпризов. Четверо десантников, невредимые, вышли к подножию возвышенности. Теперь они находились на более выигрышной высоте, чем противник. Оставаясь в укрытии, противник уже не мог вести прицельный огонь. Десантники же использовали любую возможность, для того, чтобы выводить из строя, раскрывшись свое местоположение юнитов противника. Можете предложить, что будет дальше?» С интересом посмотрел на старшего врача Ивей. «Двое двинутся вперед, расчищать проход. Двое других останутся, чтобы добить врагов на высоте. После этого они смогут сверху обеспечить прикрытие своей команде». «Вы все больше удивляете меня, Фортуан, старший врач», изумленно вскинул брови Ивей. «Признайтесь честно, вы здесь с тайной миссией, и на самом деле вы вовсе не врач?» «Я врач, я сам не знаю, что я здесь делаю», — улыбнулся Алексей. «Хорошо, я сделаю вид, что поверил вам», — как фокусник взмахнул руками инженер. «Что ж, пора поумерить пыл наших чемпионов. Что скажешь, Руби?» И вы посмотрел на кота. Кот в ответ коротко мявкнул. «Отлично, выбирай». И Вэй указал на экран. Кот приподнялся на задних лапах, и передний когтистый ударил по изображению одного из десантников, как будто собирался подцепить его на коготь. Уверен? Кот снова отрывисто мявкнул. «Это кадавр», — спросил, кивнув на кота Алексей. «Нет, самый обыкновенный кот». «Как же он тогда вас понимает?» «Ну, Руби давно уже на корабле». «Так давно, что успел выучить язык?» вы улыбнулся, дав понять, что оценил шутку. Номер третий Грол. Грол взмахнул двумя сложенными вместе пальцами. Уже почти добравшись до вершины, десантник упал на одно колено, будто оступившись. Еще. Десантник выронил из рук трассер. Левой рукой он схватил за запястье, выведенную из строя правую руку, и несколько раз согнул ее в локте. А хитрец! Недобро усмехнулся Ивей, Пытался снова запустить сервоприводы экзоскелета. Иногда такой фокус срабатывает. «И что тогда?» — поинтересовался Накуар. «Ничего?» — безразлично дернул плечом инженер. «Идти он все равно не сможет. А значит, его товарищам придется либо бросить его, либо тащить на себе. До финиша им все равно не добраться. Но с раненым на руках они еще и потеряют очки». «Вам нравится создавать безвыходные ситуации?» Искоса глянул на инженера Алексей. «Это моя работа», — скромно улыбнулся тот. «Снайпер на первом же ходу, не слишком ли высокий уровень вы сразу задаете? В бою у них тоже не будет времени на раскачку. Когда в мясорубке боя начинает работать снайпер, причем очень избирательно, это действительно может бить с толку». «Но подождите». «Посмотрим, что вы скажете, когда увидите, что мы еще приготовили для наших ребят». «Они забрали его!» — воскликнул Накуар. Закончив зачистку возвышенности, бойцы помогли подняться своему раненому товарищу, и они все вместе двинулись дальше. Грол сдернул очки виртуальной реальности и кинул их на стол. «В моей работе больше нет необходимости». С обидой сообщил он всем присутствующим, включая Руби. Они совершили ошибку, и теперь система сама с ними разберется. У Грола Иронука было узкое вытянутое лицо, длинный нос и близко посаженные пронзительные черные, будто две капли воспаленной смолы глаза. Коротко постриженные жесткие волосы он старательно зачесал назад. Но они ни в какую не желали оставаться в таком положении, И всякий раз после того, как Гроу проводил по ним ладонью, начинали медленно подниматься торчком. И Вэй быстро провел церемонию знакомства. Фортуан старший врач, Алексей Бузин, мой напарник инженер, Грол Ир-Онук. Два взрыва одновременно взметнулись по сторонам от группы бойцов. Земля, пыль и мусор, взлетевшие вверх, не успев опасть, закружились, сворачиваясь в два гигантских веретена. «Как вам это нравится?» — Фортуан, старший врач. С гордым видом осведомился и Вей. «Им не следовало идти одной группой», — недовольно заметил Грол. «Тогда бы и не попали все разом в ловушку». Бойцы ускорили шаг, пытаясь вырваться из ловушки. Но было поздно. Концы вращающейся веретен сомкнулись у них над головами, образовав полукруглую арку, которая тотчас же разделилась на две. Две половинки упали в горизонтальную плоскость и замкнулись в бешено вращающееся кольцо. Система нейтрализации живой силы врага Vortex Вортекс. И представил Алексею новое оружие, точно так же, как представлял незадолго до этого своего коллегу. «Никогда такого не видел», — признался Алексей. «Если честно, это разработка Сайтонов. Мы захватили Вортекс во время одной из стычек». Ну и сделали несколько нелицензированных копий для личного пользования. Что произойдет, если бойцы попытаются выйти из круга? Вортекс не позволит им этого сделать. Просто отбросит назад. Причем очень аккуратно, не причинив вреда. А эта система, создающая вихрь, она находится за пределами кольца. Сайтаны используют вортекс для транспортировки пленных. Соответственно, Сам вортекс находится у одного из конвоиров. Это коробка размером с ладонь. Мы же придумали использовать вортекс как ловушку. Добавили систему автозапуска, срабатывающую, как только рядом оказывается человек. Сегодня нам сказочно повезло, мрачно заметил Грол. В ловушку угодила вся команда разом. Не обращайте внимания на Грола, извиняющийся улыбнулся Ивей. У него всегда портится настроение, если игра заканчивается раньше времени. «Конечно», — обиженно буркнул Гролл. «Я ведь все самое лучшее под конец придержал. Не думал, что они вот так». «Может, вы сами рискнете?» Взглядом указал на экран Ивей. «А Фортуан, старший врач, что-то подсказывает мне, что вы можете показать неплохой результат». «Не в этот раз», — отказался Алексей. Во-первых, не хотелось бы выставлять себя на посмешище. Во-вторых, пора уже было не просто идти, обижать на совещание, опаздывать в первый же день службы маветон, Определенно Мовитон.